Глава шестая. Штормград. И сколько же? Последние лучи заходящего солнца, струившиеся внутрь сквозь разноцветные стекла витражей над головой, окрасили главный алтарь собора траурным пурпуром и синевой. Сие печальное зрелище лишь углубляло тягостную пустоту в андуиновом желудке. Слушиваясь в гулкий звон последних колоколов, король Штормграда наблюдал за тихим, сладкоречивым епископом Артуром. Тот, с ног до головы облаченный в кремовое и черное золотом, отпирал двери, ведущие к гробницам, в подвалах Собора Света. 6. Отвечал близкий друг и один из самых доверенных советников Андуина, Ген Седогриф, король Гилниаса. Вернее, Шру обнаружила шестерых. Как знать, сколько еще унесено волнами? А кто-то может и прятаться, заметил верховный экзарх Туралеон. Заводами, отделяющими Зандалар от Восточных Королевств, по приказанию Шоу наблюдала самая меньшая дюжина. Высокий, широкоплечий, он даже без лад, сверкающих золотом и серебром, производил немалое впечатление. Бородатый, весь в шрамах, Турелион выглядел испытанным, закаленным бойцом, с какой стороны ни посмотри. Оба последовали за Андуином в извилистый коридор, уходивший в глубь катакомб. «Идемте-ка подальше от любопытных ушей», — шепнул им Андуин. Конечно, после вечерней службы собор опустел, но кое-кто из братьев и жрецов уходить не спешил. И все они, разумеется, глазели в сторону Андуина. Кому же не хочется полюбоваться самим королем Штормградским в сопровождении двух столь славных воителей? Один из первых рыцарей серебряной длани, товарищ героев преданий и песен, наподобие Утора Светоносного и тириона Фордринга, навеки запечатленный во всем благородстве своем за городскими стенами в статуе, возвышавшейся на аллее героев, над ведущим к воротам мостом для жителей Штормграда Турелион -э был едва ли не легендой. Прервав беседу, все трое продолжили долгий и скорбный путь к гробницам. Андуин торопился. Да, он ужасался тому, что ожидало внизу, но назад повернуть даже не помышлял. Увидеть, что постигло солдат, посланных на смерть во имя короны, — его долг. Вокруг сделалось холоднее, запахло землей и сырым кирпичом, будто в дождливый осенний день. Вскоре этот запах сменился зловонием пыли и спертого воздуха с нотками аромата засушенных трав и цветов, Слабой, неважной защиты от явственного духа отления, духа недавней смерти. В самой дальней части гробниц, где царил такой холод, что даже в мехах с головы до ног сделалось бы неуютно, они обнаружили ряд мертвых тел в промокших одеждах. Кожа каждого бледна до бесцветности, губы искажены жуткой предсмертной судорогой. Выдернув из кольца на стене факел, Турелион шагнул вперед, осветил трупы, и на его исполненном мужественной красоты лице отразилась тревога. «Взгляните, какая точность!» — сказал он, остановившись перед юным дворфом с рыжеватой полной песка и водорослей бородой. Одним выстрелом и прямо в сердце. Подойдя к паладину, седогриф внимательно оглядел торчащую из груди убитого дворфа стрелу итак со всеми каждый убит единственным выстрелом взгляните на оперение вот здесь и здесь сбрито под корень вот почему шоу велел доставить тела сюда пояснил Турелион, глядя в глаза андуина поверх тела павшего дворфа Ни разу еще Андуин не видел закаленного во множестве воин Паладина испуганным. И сейчас в его взгляде не было страха. В глазах Туралеона полыхал гнев. «Чего я не замечаю?» — спросил Андуин, морща лоб. «Стрелы зандаларские», — ответил Туралеон, — «а тактика нет». «Да уж, конечно, нет. Тут какой-то подвох». Какой-то нечистый подвох пока что мне непонятный. Оскалившись будто из его горла вот-вот вырвется босовитый рык Воргина, седогрив зашагал из стороны в сторону. Немногие лучники на свете могли бы так выстрелить, и единственные подобные которых я знаю, заодно с этой распроклятой королевой банши. Темные следопыты, пробормотал Андуин, переводя взгляд Седогрива на Туралеона. «Мы можем быть в этом уверены?» «Уверены?» «Нет, но в свое время я не раз видел хаос, учиненный их проклятыми стрелами. Тот же стиль, та же меткость». Шумно фыркнув, Седогрив ускорил шаг в точности, как разъяренный волк в клетке. «Что темным следопытам могло там понадобиться?» «Зандалари в союзе с Ордой, а значит, Сильвани и ее следопытом отнюдь не друзья!» Забывшись, Андуин едва не опустил руку на сапог одного из погибших солдат. Отвлекшийся разговором, он совершенно забыл о мертвых, но стоило вспомнить о них, и сердце сжалось от боли. «Во имя света! Ведь они так ужасающе молоды!» «Что ж...» По крайней мере, погибших солдат доставили домой под своды святилища света, и это хоть немного доутешало да Может, предостережение от Сильваны? Может, она послала своих следопытов покарать новую королеву? Союз они заключили еще в те времена, когда темная госпожа была военным вождем Орды. Но наши разведчики полагают, что королева Таланджи воспользовалась поддержкой а с независимостью расставаться не спешила. Как Сильвана воспринимает измены, всем нам известно, и...» Поразмыслив над точкой зрения паладина, Андуин согласно кивнул. Однако Седогриф, рассудивший иначе, с досадой всплеснул руками. «Андуин, неужто ты не понимаешь? Это же наш шанс! Темные следопыты следуют за Сильваной, куда бы она ни направилась. Возможно, до нее рукой подать...» а эти убийства — ее роковая ошибка. Нужно поскорее собрать все силы, какие сумеем выделить и плыть на запад. Заодно она Зандалари или затеяла выступить против них — неважно. Возможности покончить с нею раз и навсегда упускать нельзя. К концу фразы звучный баритон Воргена достиг высшей ноты, но Андуина это не проняло. Он не сводил взгляда с Туралеона, а тот слушал Седогрива в лучшем случае с сомнением. Закованный в тяжелые золотые латы паладин, переступил с ноги на ногу, повел плечами, озабоченно сдвинул брови. Сейчас, мой король, время думать, а время ответных действий еще не настало. Вокруг бесчетное множество соглядатаев, и о перемирии забывать нельзя. «Конечно, Зандалар — огромный континент, однако там все глаза и уши в дружбе с Ордой, а не с королевой Банши», — сказал он, задумчиво подперев кулаком подбородок. Орда желает ей смерти не меньше нашего. Если мы не можем положиться на то, что они поделятся с нами всем, известным им о Сильване, подписанное тобой перемирие не имеет ни малейшего смысла». Перемирие прошипел седогриф, очевидно, ничуть от сего обстоятельства не в восторге. «На Орду нельзя полагаться ни в чем, Андуин! Сколько раз мы уже этот урок проходили? Я думал, ты его усвоил!» Да, так оно и было. Орде Андуин не то чтобы доверял, однако, взвешивая их поступки, кое о чем судить мог. «Будь они не верны своим обещаниям, вполне могли бы покончить и с Андуином, и с полководцами Альянса у ворот Аргриммара. Да хоть после той памятной, памятной магара. Помолчал он, подождал в надежде, что Седогриф успокоится, но тот побагровел от ярости, пышные бакенбарды его поднялись торчком. Оторвав взгляд от советника и друга, Андуин оглядел лежавшие перед ним тела. «Ген, скоропалительные действия приносили нам вред куда чаще, чем рассудительность и осторожность. В погоню за тем, что может оказаться отвлекающим маневром, я без оглядки не брошусь». Верховный экзарх Турелион согласно кивнул. «Сейчас мы должны задаться вопросом, зачем Сильване Зандалар? Что ей могло там понадобиться?» «Да какая разница!» — загремел седогриф. — Турелион, ты же сам говоришь, в первую голову королева Зандалари заключила союз с Сильваной. Так, может, она блюдет данную ей клятву до сих пор? Может, она отреклась от Орды и прямо сейчас прячет изменницу с ее воинами у себя? А эти храбрецы... Тут он указал напавших разведчиков. — Погибли из-за того, что доискались до правды? Долг призывал Андуина держать сторону истины, какой она не окажись. Мнения, высказанные обоими, он ценил весьма высоко, однако не мог отрицать, что предложение Турелиона куда более соблазнительно. И все-таки, все-таки... А знаете, благородные мои друзья... Негромко заговорил Андуин. Недавно мне напомнили об одном не столь уж давнем дне, об одном не столь уж далеком месте, о тихом месте среди Нагорья Арате, о мирной встрече, устроенной, чтобы воссоединить семьи, разрушенные нежданными, неодолимыми силами. Вздохнув, он оперся костяшками сжатых кулаков о край каменной плиты. Семьи людей и отрекшихся встретились с чистой душой, искренне стремясь отыскать меж собой нечто общее, возродить былую любовь и привязанность. И многим это удалось. И что получили они за свое доверие, за свое милосердие? Были истреблены. Подняв взгляд, Андуин обнаружил, что Сидогрив, к счастью, притих, а румянец на его лице... Мало-помалу теряет яркость. Ваши советы для меня одинаково ценны. Турельон. возьми в помощь Аллерию Ветрокрылую и расследуй гибель разведчиков. Выпрямившись, расправив плечи, король приложил руку к сердцу и увидел, что Турельон уверенно, одобрительно улыбается. Назначаю тебя главнокомандующим сил Альянса. Твоя задача — единственная задача. Отыскать Сильвану Ветрокрылую, дабы мы смогли вынести ей приговор и покарать по заслугам. Ищи ее день и ночь, используй любые средства, какие только потребуются. Турелион с привычным скромным достоинством склонил голову, принимая оказанную честь и задание. И сердце, и меч свой посвящаю правому делу. С этой клятвой паладин, негромко позвякивая броней и кольчугой с ног до головы, озаряемый светом факелов, отправился выполнять поручение. Короли Гилниаса и Штормграда помолчали, провожая Турелиона взглядами. «Разумное решение, мой король!» — сцепив перед собою руки, сказал Седогриф, когда оба остались одни. Кто знает, какими дьявольскими хитростями королева Таланжи выучилась от Сильваны. Сейчас в любом королевстве, даже в твоем, ползучие гады таятся под каждым камнем. Молюсь о том, чтобы тут ты ошибся, — откликнулся Андуин. Странно, однако сейчас ему очень хотелось остаться в гробницах, присесть среди мертвых, постичь их боль, постичь их прошлое. Казалось, это гораздо легче встречи лицом к лицу с новым днем разочарований и неудач. Но тела надлежало обмыть и похоронить, как подобает. «Во имя Света, Ген, я позабочусь о том, чтобы им оказали все заслуженные почести. Но как выбить имя каждого из солдат в камне, на самих звездах, чтобы их не забыли вовек?» Они, Андуин, знали, что такое служба. И участи портных или пекарей не ожидали, — сказал Ген, успокаивающе, поэтически приобняв короля. Они знали, на что идут. Но Андуин отвернулся, стряхнув с плеча его руку. Стоило только шагнуть за границу спасительного круга света, холод пробрал до мозга костей. Нет, Ген, вряд ли они это знали. Как и любой из нас, что ожидает нас в посмертии, что ожидает нас там, во тьме, где никогда не наступит рассвет, неведомо никому».